Глава вторая. Десять лет спустя. В конференц-зале московского офиса крупной логистической компании Cargo Trade проходит совещание. Теплый летний ветерок залетает в полуоткрытые окна и колышет белоснежные жалюзи, спасающие сидящих за столом сотрудников от яркого солнца. Заканчивается голосование. Ну что ж, дорогие коллеги. «Я рад, что все единогласно проголосовали за выдвинутую мной кандидатуру Кристины Юрьевны на пост финансового директора», торжественно произносит генеральный директор компании Геннадий Петрович Ветров. Встает из-за стола и, глядя на меня с довольной улыбкой, громко хлопает в ладоши. «Все присутствующие дружно дружные его поддерживают и тоже мне рукоплещут. От такой радостной неожиданности и всеобщего внимания я смущаюсь и краснею слегка приподнимаюсь на стуле и благодарно киваю головой Геннадию Петровичу. На этой приятной ноте объявляю наше совещание законченным. Предлагаю всем поднять бокалы с отличным шампанским и выпить за нашего нового не только умного, но и обаятельного финансового директора. Геннадий Петрович широким жестом приглашает всех сотрудников к столу у панорамного окна, на котором стоят наполненные бокалы. Мы разбираем бокалы. Мне желают успехов на новой должности и всевозможных благ. Звонко чокаемся и пьем шампанское. Настроение в коллективе быстро переходит в нерабочие. Опустевшие бокалы наполняются снова. В конференц-зале становится шумно. Слышатся шутки, анекдоты и смех. Ну что, Кристина Юрьевна, вы довольны таким быстрым взлетом по карьерной лестнице? Подходит ко мне с загадочной улыбкой Геннадий Петрович и чокается со мной бокалом. Более чем довольна. Тоже улыбаясь, отвечаю я и делаю глоток игристого. Геннадий Петрович, спасибо вам за доверие. Если честно, я не ожидала, что вы выдвинете именно мою, женскую кандидатуру. А что, есть какие-то более достойные кандидаты в нашей компании? Разводит руками Геннадий Петрович. Вы их знаете? Нет, мне такие кандидатуры, к сожалению, не попадались. Смеюсь я. Вот и мне не попадались. Более того, вы заслужили это повышение. Ваш красный диплом. Магистратура в Нью-Йоркском университете. Опыт работы в США в транспортной компании. Это ценнейший багаж, который придает вам вес как специалисту. Куда деваться? Опыт не пропьешь. Шучу я. Я рад, что три года назад вы решили покинуть Америку и вернуться на родину. И устроились на работу именно в нашу компанию. Я тоже очень рада, что не прогадала и выбрала именно вашу компанию. А я не прогадал, что выбрал именно вас. Мы смеемся, снова звонко чокаемся бокалами и пьем шампанское. Наши взгляды случайно встречаются. Для меня не остается незаметным то, какими глазами смотрит на меня мой босс. Я прекрасно вижу, что Ветров явно симпатизирует мне как женщине, но старается держать деловую субординацию в то же время ожидая от меня сигнал на согласие. А почему нет? Геннадий Петрович – успешный, симпатичный, импозантный мужчина в самом расцвете сил. Ему всего-то слегка за пятьдесят. Я – молодая, красивая, умная блондинка и перспективная подчиненная в одном лице, с которой он был бы не прочь замутить втихаря. Но счастливый брак длиною в 30 лет. Четверо детей и куча внуков держат Геннадия Петровича в узде. А я не даю ему ни малейшего повода и виртуозно держу дистанцию. Первое смущенно отвожу глаза. «Не жалеете?» Продолжает буравить меня взглядом Геннадий Петрович. «О том, что вернулась на родину?» «Нисколько», – твердо отвечаю я. «Я считаю, что полученные мной знания и опыт должны пойти на благо Отечества. И улыбаюсь ослепительной американской улыбкой от уха до уха». «Абсолютно с вами согласен». В этот момент в кармане Геннадия Петровича звонит телефон. «Извините меня, Кристиночка. Срочный звонок». Достает из кармана брюк телефон и отходит. «Кристиночка?» Пф". Улыбка моментально сходит с моего лица, и я настороженно смотрю ему вслед. Делаю глоток шампанского, подхожу к окну и с высоты птичьего полета задумчиво любуюсь раскинувшимся бурлящим городом. «Ха-ха». Если бы у меня в Америке все сложилось именно так шоколадно, как я всем рассказываю, я бы никогда не вернулась в Москву. Но, к сожалению, моя американская мечта разбилась в дребезги, как и у многих других покорителей этой земли обетованной. Да, я училась в магистратуре и работала в небольшой транспортной компании в Нью-Йорке 7 лет. Но личная жизнь за эти годы так и не сложилась. Друзей не появилось. О блестящей карьере не стоило и мечтать. Я, как иностранка, не идеально знающая язык, была у руководства не в приоритете. Я видела, как быстро обходят меня местные коллеги-американцы, а я топчусь на одном месте, и ничего не могла с этим поделать. Ночами выла от тоски и одиночества, вспоминая маму, Егора и наши отношения, друзей и подруг, и такое счастливое по сравнению с настоящим прошлое. А еще ни дня не проходило, чтобы я не винила себя в том, что самостоятельно посмела принять решение сделать аборт. Последние слова Егора о ребенке постоянно звучали в голове. Я не могла себя простить. Из грустных воспоминаний меня вырывает телефонный звонок. Достаю трубку из кармана пиджака и слышу голос Натали. «Крис, во сколько ты сегодня собираешься на фитнес? Не забыла?» У нас вечером первое занятие по аэро -стретчингу. А потом… Как же его? Стоун-массаж с горячими камнями. По какому-какому стретчингу? Ничего не понимаю я. По аэро. Но это типа растяжка в гамаках. Растягиваешься как бы в воздухе, в полете. Круто? О, Господи! И не говори. Мы записаны в группу в шесть часов. Насколько я помню, сегодня же пятница, и у тебя укороченный день. Успеваешь? Наташка, в отличие от меня, свободная птица, не привязанная к рабочему графику. После окончания вуза ее обеспеченные родители подарили ей салон красоты, которым она с тех пор успешно управляет. Познакомились мы с ней в универе на первом курсе, и с тех пор она моя лучшая и, наверное, единственная близкая подруга. Слушай, Натали. Стретчинг в полете – это может быть и круто. Но я сегодня никак не смогу составить тебе компанию. Не обижайся. Как так? Почему? Расстроена тянет подруга. Планы резко изменились. Во-первых, я немного пьяна и для полетов совершенно непригодна. А во-вторых, раз такое дело, приеду-ка я лучше сегодня домой пораньше и отмечу свой триумф с Витькой в тихом семейном кругу. Какое дело? «Какой триумф!» – перебивает Натали. «Я ничего не понимаю. Я получила должность финансового директора». В трубке сначала образуется гробовая тишина, затем раздается радостный визг. «Я тебя поздравляю от всей души!» – вопит Наташка в трубку. «Ты так долго к этому шла!» «Ну, не так уж и долго по американским меркам. Всего три года». Резонно замечаю я. «Спасибо за поздравление!» Тогда так и быть. Прощаю тебе прогул аэростретчинга. Ну и когда мы с тобой будем отмечать твое повышение? А что у нас завтра? Суббота? Вот завтра и будем отмечать. Вечером нагрянем в какое-нибудь восхитительное заведение. Готовься. Поболтав с коллегами для приличия еще немного, прощаюсь с Геннадием Петровичем и незаметно покидаю офис. Спускаюсь на лифте на подземную парковку бизнес-центра. Нахожу свой белый мерз и лечу на полной скорости домой, чтобы поскорее поделиться радостной новостью с моим бойфрендом Виктором.